Это был провал. Анатолий чувствовал себя морально уничтоженным. Уже третий день он не понимал, с какой стороны подойти к новой группе. Он им читал сказки своего сочинения. Он возился с ними, подолгу разговаривая, сразу со всеми и с каждым по отдельности. Если более старшие ребята после нудных лекций и увещевания все же нехотя, из-под палки, словно делая одолжение, начинали медленно и неуклюже возиться, что малолетние негодяи просто игнорировали его слова. Новая группа игнорировала и ругань, и ласку, и приказы, и уговоры. Страшнее всего было видеть, как один из мальчишек с недоумением смотрел на воспитателя, когда тот до боли ущипнул его за плечо. Хотя стоит ли обманывать себя? Гигам даже на недоуменный взгляд не способен был. Он же не фокусировал взгляд. Просто в тот момент Анатолий оказался в его поле зрения. И уже... Сам мужчина придумал эмоцию в его безвольном взгляде. Восьмерки. Какие же это восьмерки? Восьмерки должны выполнять простейшие команды, если их убедить им следовать. Это ведь даже не девятки. Это полнейшие десятки. Полнейшие. У них настолько не сформирован чувственный обон, что они не способны распознать ни голод, ни боль. Возможно, эти дети просто не способны понять речь воспитателя. Они слышат издаваемые им звуки, но не способны... Сопоставить эти звуки со смысленной речи. И почему же так получается? В квази же они общались. Разве это возможно, чтобы речевые области мозга справлялись с квазиобщением, но пасовали перед речью в протомире? Не, Так быть не должно. Возможно, и это пока гипотеза, мозг у ребят развед полноценно, но он просто не научен работать сенсорикой. Что это значит? Надо больше раздражителей. Больше речи, больше коммуникаций. А сейчас... Что же... По крайней мере, квази-дизайнеры, разработавшие этот локальный мирок, специально для Анатолия с его новой группой, обещали, что у него не будет связи с остальным квази-пространством. Здесь, в ограниченном мире, можно было попытаться найти контакт. Попытаться хоть как-то наладить разговор. Попытаться объяснить детям, ради чего они находятся в реабилитационном центре. Но сам Анатолий чувствовал полный провал. И в том числе из-за этого импульсивного решения. Самому погрузиться и попытаться вытянуть группу изнутри квазипространства. Это было его первое погружение. Первый опыт. Говорят, что в возрасте погружение в квази может быть даже болезненным. И Анатолий был к этому готов. К чему он готов не был, так это к тому, что квази будет ощущаться как очень реалистичный сон. Просто сон. Замутненное сознание, очертания размыты. События словно... проскальзывают мимо его внимания. Неужели его подопечные также ощущают прото? Если так, то ничего удивительного, что они сильно дезориентированы в нормальном мире. Но нет. Не, он же сам, Анатолий, осознает себя, осознает свое тело, пусть и сильно измененное, но осознает. Кстати, а почему его тело изменилось? Почему оно не такое же, как в прото? А организм реагировал на искажение восприятия стандартно. Воспитателя мутило, и к горлу подступала рвота. Забавно, что сейчас у него вообще не было организма в привычном понимании слова. Но его все равно сильно мутило. Перед глазами бегал какой-то текст. Но его прочитать не получалось. Стоилось сконцентрироваться на буквах, как начинала кружиться сильнее голова. Как при очень сильном похмелье. «Когда нас отпустят?» «Вот тяна. Кто-то из детей начал с ним разговаривать первым. Вот и реабилитация». Зачем нужна реабилитация детям, которые спокойно общаются и даже начинают разговор первыми? Ах, точно. Сейчас же это квази. Так и должно быть. На это Анатолий и надеялся. Когда вы научитесь жить? Давя рвотный позыв, прохрипел воспитатель. Но мы умеем жить. Другой детский голос. Понемногу Анатолий начинал осознавать происходящее. Комната. Пустая комната. с белоснежными стенами и мягкими подстилками, плюшками, ковриками. Шесть детей в комнате вели себя по-разному. Один исследовал окружение, заглядывал под коврики, ощупывал предметы и стены. Он словно что-то искал. Миша узнал ребенка-воспитатель. Он как раз выглядел самым собранным и не проявлял признаков растерянности. Трое держались вместе. Они неспешно переходили от пуфика к лежанке. не проявляя особого интереса ни к предметам, ни друг к другу. А вот двое подошедшие к Анатолию ребятишек могли быть только Оксаной и Павлом. «Вам нехорошо?» Наконец поинтересовалась Оксана. «Думаю, что скоро все наладится». «Я впервые в Квазе очень непривычно. Все еще ошарашено, ответил Анатолий. А, «Как это замечательно. А вам нравится здесь?» Продолжала допытываться девочка. Да, для Анатолия эти расспросы были пыткой. Это надо концентрировать внимание на словах. И не просто на самих словах, надо было понимать значение каждого слова, а потом собирать из этих слов значение целого предложения. То есть смысл каждого отдельного слова, может быть, и был понятен. Но вот во фразу они складывались не всегда. Приходилось мысленно повторять их, и только после этого можно было догадаться, о чем же идет речь. анатолий понимал что был задан вопрос что-то про оценочные характеристики кажется надо было оценить помещение оценить помещение субъективно это просторная белая комната в которой много мягкой мебели послушно ответил воспитатель но сам понял что оценочная характеристика его ответ даже не пахнет он констатировал факт и тут же задумался а ведь квазизависимый очень часто именно так и отвечают на вопросы «Ты хочешь есть?» «Нет, но я испытываю ощущение, похожее на ощущение голода». «Вот оно как!» «Дезориентация». «Что же?» «Этот опыт воспитателю поможет лучше понимать воспитанников». «Может быть». «Если предположить, что механизмы квазипсихоза схожи с тем, что он испытывает сейчас». «Смешно. Очень смешно». Анатолий, воспитатель, специалист по квазиреабилитации, сейчас сам себе поставил диагноз протопсихоз. «Если погрузиться в квази очень поздно, то это может быть очень тяжело», сказал Павел девочке. «Давай оставим его в покое. Чего он тебе сдался?» «Это он нас мучает», взвизгнул с другого конца комнаты Тимур. «Да, это точно был Тимур. Не такой тощий, без серых кругов под глазами, но такой же кудрявый и с огромными ушами». «Встань», продолжил мальчик. «Встань и скажи, как тебя зовут». Анатолий подчинился. «Безвольно, но покорно». Мутить стало сильнее. Но хуже всего, что это движение вверх изменило перспективу обзора. Более статичная картинка могла сойти за реальную. В смысле, за протореальную. Но в движении было очевидно, что поле обзора у Анатолия здесь несколько отличается. Как будто бы поле зрения стало шире. Значительно шире. Анатолий Григорьевич – старший воспитатель реабилитационного центра для квазизависимых детей и подростков. «Мы не квазизависимые», – возразила Оля. «Тогда...» «Почему вы не разговариваете со мной в Прото? Анатолий перестал концентрироваться на зрении и полностью перестал понимать, что вокруг него происходит. Усилием воли он бы дался зацепиться за лица, но это не получалось. Вопрос – ответ. «Слишком серьезная нагрузка для протосознания, неподготовленного к квазимиру». «А зачем?» «Голос, кажется, принадлежал Павлу». «Вы осознаете, что в Прото жить не можете». «Вы просто погибнете, если выйдете из квази, и рядом с вами никого не окажется». «А зачем нам выходить из квази? Здесь очень даже хорошо», – не сдавался мальчик. «Вы вообще знаете, как попали в реабилитацию?» «Тишина». «И только спустя несколько минут». «Нас привезли». «Кто это сказал, воспитатель не разобрал». «Но почему?» «Нет ответа». «Потому что ваши камеры депривации сломались, и вы в этих камерах не получали питание. Вы умирали. Вам очень повезло, что вас случайно заметили и спасли. Так надо было просто отремонтировать камеру. Кто же это сказал? Анатолий уже не различал голоса. Это как в той сказке? Ты слышала эту сказку? Я я думал, что вы не понимаете меня. Мутная пелена перед глазами. Да как же они тут живут? Это какой-то абзац. Анатолий не понимал, стоит он или лежит. Он не понимал, откуда раздается голос. Он даже переставал осознавать себя как личность. «Я Оксана. Я девочка. Я слышала». «Почему не отвечала?» «А надо было? Ну, не знаю. А зачем? Вам плохо, воспитатель? Вам надо срочно выходить из квази. Пожалуйста, не теряйтесь, дядя. Вы должны выйти из квази. Слышите меня? Отстанет от него. Пусть растворится. Он же с нами так же делает». Впрота не растворяются, он же умрет. Ну так иди, вытащи его из камеры. Не могу, я не могу, я я не хочу туда, там плохо, там страшно. И пусть. Там ничего нет, зачем они хотят, чтобы мы ушли туда? Чего хорошего впрота? Я хочу домой. У меня колония гусей не кормленная. Они, наверное, уже достроили замок и выбрали королеву. «Отпустите меня, слышите? Отпустите меня! Я не хочу в прото!» Шум. Даже слова детей стали похожи всего лишь на шум. Анатолий догадывался, что происходит. Его сознание, не мозг, не органический протомозг, а именно сознание, оказалось перегружено новым способом восприятия. Где-то в подкорке он понимал, что переутомленное его восприятие сейчас отключает каналы, дабы сохранить работоспособность. Да, он слышал, что иногда такое случается. Раствориться. Раствориться значит перестать осознавать себя как целостную личность, а следовательно и перестать представляться в квази. Есть шанс, что мозг адаптируется, но иногда такие бедолаги, как он, теряли рассудок. Теряли личность как в квази, так и в прото. Был один единственный шанс – выйти в прото. Но как? У нормальных людей это получается естественно, просто по воле. Но воспитателю даже не удавалось сформулировать эту мысль. Что же? Замечательно. Эксперимент увенчался провалом. Что же, одним эксцессом реабилитации больше. Вот будут интересные заголовки в завтрашних газетах. Успел подумать, Анатолий. А, -а, -а! нельзя обидеть воспитателя. Он меня щипал. Получай! Удар в подбородок, Анатолий ощутил острую боль, его пинали. Пинали в живот, по лицу и по шее, пинали жестоко и чертовски больно. «Тебя накажут! Получай!» Ошеломленные глаза. Анатолий видел, как кого-то хватают за руки, пытаются оттащить, но этот кто-то вырывается. Нога стремительно и неотвратимо летит к переносице. Боль вспыхает в носу, отдаётся в затылок. «Больно!» «Да чего же больно?» Секунды тянутся невыносимо долго. Вспышка света. Анатолий рвет. Долго, страшно. Он видит лицо девочки. Оксана. Испуганные глаза, неуверенная поза, белые шорты. На шортах расплывается мокрое пятно. Это безумие. Нет. Это не безумие. Это... Это прото. Слава всем богам. Это прота. Знакомая палата. Койки. Ребят закрыты плотными ширмами. Нет. Это не депривационные камеры. Так, легкое их подобие. Собранные на скорую руку агрегаты. В палате стоит одна настоящая депривационная камера, и в этой камере сейчас находится сам Анатолий. И перед ним стоит растерянная девочка. Ноги девочки в блевоте. В его собственной блевоте. Стыдно. Почему он отказался от присутствия инструктора? Его же предупреждали. Взгляд Оксаны расфокусирован. Он направлен в бесконечность. А Оксана... «Вы смогли», – произносит воспитатель сквозь спазм в горле. «Вы смогли?» Но ответа нет. Тогда Анатолий собирает оставшиеся силы, поднимается, берет девочку за руку, увлекает за собой, но нет. Она не делает попытки переставлять ноги. Придется брать ее на руки, донести до ее кроватки, а там сорванная ширма. «Какой же он дурак!» А еще старший воспитатель. И ведь придется обо всем этом писать отчет. Но Оксана смогла выйти в прото. Смогла подняться с кровати, смогла дойти до его капсулы и даже смогла откинуть колпак. И вот после этого героического поступка она снова безэмоциональная кукла. Ну почему так? Она же дошла, она же сделала. Почему так невыносимо противно? Анатолий бредет к кровати Гигама. он не уверен, что это был он, но ведь он щипал Гигама, значит, это он его пинал. Яростно и беспощадно. Анатолий откидывает ширму. Да, это безопасно. Да, это вернет мальчишку в прото. Ты меня пинал. Пинал по лицу. Анатолия удивляет его собственный отстраненный голос. В глазах мальчика страх. Кажется, это страх. А может быть, воспитатель сам придумал эту эмоцию. Губы подрагивают. Неужели мальчик пытается что-то сказать? Анатолий кладет руку на его плечо. Анатолий говорит. Гиган, ты спас меня. Я... Кажется, я мог раствориться. Воспитатель с трудом проговаривает жаргонизм, но как еще назвать то, что он только что пережил? То, что ты сделал... Это был героический поступок. Оксана выпустила меня. Она тоже сегодня герой, но... Если бы ты... Если бы... Она... Она не успела. Анатолий улыбается. Кажется, ему нравится, что сейчас происходит, но полностью осознать значение произошедшего не выходит. «Гигам, я не знаю, слышишь ли ты меня. Понимаешь ли ты меня. Я не буду извиняться за то, что щипал тебя». Я буду так делать. Обещаю, я научу тебя любить Прота. Ты сможешь вернуться к жизни. Как только ты сможешь хотеть понимать свои чувства в прото, как только ты пройдешь реабилитацию, ты отправишься домой. И сможешь жить так, как сочтешь нужным. Но как ты только что спас меня в квазе. Так же я спасу тебя в прото. Я это... «Мы это сделаем, обещаю». Реальность ощущений возвращалась к воспитателю, но он ощущал дичайшую усталость во всем теле. Ему еще хватило сил, чтобы распахнуть ширмы на оставшихся кроватках, но отключить аппаратуру у него уже сил не хватило. Он просто вернул всех детей в прото и вышел из палаты. В коридоре он прислонился к стене, в коридоре он прикрыл глаза и, кажется, забылся на какое-то время». Он чувствовал, как его тормошат. Он слышал, как его расспрашивают. Он не помнил, как оказался в своем кабинете. Он не помнил, как уснул нормальным сном. Но он помнил страх, всепоглощающий страх. Так не должно происходить. Какая же это эволюция сознания, если так страшно и так неправильно? Просто он человек не того поколения, не того времени. Никогда ему не понять современных детей, никогда ему не помочь им. Они уходят в квази, они оставляют свои прототела и уходят в квази. Они теряют всякую связь с его реальностью. Он бы мог в это поверить, но ведь они погибают. Погибают их позабытые прототела, а вместе с ними погибают и души, и квазисознания. «Нет, он должен взять себя в руки и должен делать хоть что-то. Какой же я дурак. Надо было просить войти в квази-ассистентов, а не переться в неизвестный доселе мир в грязных ботинках, укоряя себя воспитатель, то ли во сне, то ли в бреду». «Почему его так колбасит?» — услышал Анатолий чей-то голос сквозь сон. Ответа он не услышал. Но в сознании четко отпечаталось ощущение, что его внимательно изучают. что на него смотрят две пары глаз. Что же, хорошо, что хоть кто-то сейчас есть рядом. Будет так нелепо, если с ним что-то случится сейчас, когда он уже выбрался из самого страшного своего кошмара. Да, шок иногда бывает более губительным, чем травмы. Люди иногда гибнут не из-за перелома черепа и внутреннего кровотечения, а от банального шока. Такое бывает. Но... Все это потом. Сейчас спать.